Маи друзья в один голос утверждали, что рыба халдоба одно из самых глупых существ обитающих в воде. Забавно, что халдоба умеет надуваться и летать, но делает это не с какой-либо целью, а случайно, по глупости. Ест халдоба всё, даже совершенно несъедобные предметы. При этом её мясо настоящий деликатес. Мадайк Мадайк является одним из шести материков планеты Хумана. Остальные пять материков носят названия: Мурбангон, Маркатун, Уган, Тимангибаду и Оша. Впрочем, определение материк более чем условное. Правильнее будет употребить словосочетание великая земля или часть суши, которые соответствуют данному понятию в языках Кунхё и Масанха. Поскольку речь идёт не только о континенте, но и о прилегающих к нему островах, а в случае Тимангибаду и Оша только о больших группах островов. И Пглипе, один из самых загадочных народов Хумана, обитавший в древности на острове Махум. Всё, что я о них слышал, запутанно и крайне противоречиво. Единственное, что я твёрдо усвоил, И паглипы были демонами, чуть ли не более мудрыми и могущественными, чем местные боги. И иногда в конце жизни превращались в гигантских улиток, которые уходили в море, откуда исчезали навсегда в неизвестном направлении. Аймымские острова. Аймым. Некоторые жители мира Хуманова вообще не верят в их существование. Но наиболее компетентные Те же Мараха в Урунчундба утверждают, что они живут и по своему благоденствуют на своих островах неподалёку от материка Маркатун. Будучи хурмангары по происхождению, аймым умудрились совершенно самостоятельно, без вмешательства каких-либо могущественных наставников, развить свою культуру в очень неожиданном и, я бы сказал, нечеловеческом направлении. О баймым ходят разные слухи, И очень трудно понять, какие из них основаны на реальных фактах. В частности, от мараха в урунчундба я слышал, что иногда у людей аймым голова гулять уходит, потом новости приносит. Так что на побережье любого из аймымских островов время от времени можно увидеть несколько безголовых тел, спокойно сидящих на песке в ожидании новостей. Чару. Очень редкий зверёк. Вдится почти исключительно на островах Хумайского моря. Довольно разумный, примерно как наши собаки, ест всё. Бунаба и некоторые другие народы приручают чару и используют его для охраны своих домов, кораблей и прочей собственности. Кусабаса. Попробую помочь вам разобраться в сложной социальной иерархии, принятой у бунаба. Верховным правителем каждого бунабского поселения, вне зависимости от его размера, является Ндана Акуса, в дословном переводе – «очень большой человек». Его старший сын и наследник называется Ндана – «большой человек». Существует еще один тип правителя – Акуса Пахумха – «очень большой гордец». Так называют человека бунаба, который решил основать новое поселение – и провозгласил себя его вождем. Его старший сын и старший внук тоже унаследуют это звание, но его правнук уже будет официально именоваться Ндана Акусой. Все родственники Ндана Акусы или Акусы Пахумки, независимо от пола и возраста, называются Ламна Ку Аку, не очень большой человек, есть и другой вариант перевода – бездельник. Кроме светской власти, у людей Бунабы существует и власть духовная. Это жрецы, которые являются крупными специалистами, не столько по контактам с богом Воробайбой, который всегда рад пообщаться с кем угодно из своих созданий, сколько по расшифровке его туманных речей. Кроме того, все бунабские жрецы весьма искушены в колдовстве. Среди жрецов имеется Пага, очень большой жрец. Карва-пакувага – злой жрец, большой колдун. Пагаса – большой жрец. Пагаса-карва – глупый жрец. Бузы – маленький жрец. Так называют местных музыкантов. Остальные бунаба делятся на следующие сословия. Хападратага – большой воин, хороший человек. Так называют воинов из личной гвардии Ндана-акусы. Кусабаса хороший человек, большой хозяин.